Увлекательная экскурсия. Первым делом Птичкин привел детей к дереву желаний. С хозяйским видом похлопал по стволу и сказал. Легенда Артека гласит, что если прикоснуться к нему и загадать желание, оно обязательно исполнится. Но надо понимать, что дерево не дает рыбу, оно дает удочку. Слова про рыбу и удочку он хорошо выучил. Их знал каждый директор или заместитель, которые проводили экскурсии. После этого Андрей Андреевич привел ребят к памятнику Пушкину и сообщил, что Александр Сергеевич был самым первым артековцем. Услышав это, Митя ухмыльнулся и сказал, «Да ладно». Но на этот случай первый зам директора был хорошо подкован и даже зачитал четверостишье. Привычный конь его бежит, и зеленеющая влага пред ним и блещет, и шумит вокруг утёсов Аюдага. А также рассказал легенду о том, что именно Пушкин закопал шишку, из которой потом выросло дерево желаний. После Пушкина ребят подвели к гранитному памятнику Саманти Смит, американской школьницы, которая в 1983 году целых три дня провела в Артеке. В своем юном возрасте она выступала за мир во всем мире, и ее тогда встретили здесь с большим радушием. Пионеры устроили хоровод, подарили цветы и вынесли хлеб-соль. Саманте предложили выбрать — жить с родителями в гостинице или в лагере. Она выбрала лагерь и поселилась в корпусе морского вместе с советскими детьми, в том числе с Наташей Кошириной из Ленинграда, ставшей затем ее подругой. Саманта не была пионеркой, поэтому носила артековскую форму с бело-синим, а не красным галстуком. Но активно участвовала в мероприятиях, плавала в море, пела песни, включая знаменитую «Пусть всегда будет солнце», и обсуждала с детьми вопросы мира и дружбы. И еще, как сообщил Андрей Андреевич, хорошо знала все легенды артека. Затем последовал домик основателя и первого директора лагеря Зеновия Семеновича Соловьева и небольшой рассказ о его исключительно полезной деятельности. Зиновий Соловьев был выдающимся революционером, а последние годы своей жизни посвятил здоровью трудящихся, возглавляя Российское общество Красного Креста. Это ему пришла в голову идея организовать в Крыму первые здравницы, в том числе и для детей. Сначала Зиновий Семенович много ездил по Крыму и все искал подходящее место. И однажды нашел, и вот что об этом написал. Я как-то в тихий осенний вечер бродил по берегу моря около Аюдага. Золотились вершины гор, тихо шумели дубы и сосны, поступь шагов заглушалась плеском волны. Давно не чувствовал я такой тишины, покоя и красоты. Тогда-то и зародился тут знаменитый лагерь. Все это рассказал ребятам Птичкин, а цитату Зиновия Семеновича зачитал с особо торжественным выражением лица. «Опять про прошлое затирают!» — тихо пробурчал Митя, но Андрей Андреевич его услышал и внушительно произнес. «Кто прошлое не знает, тот...» На этом месте он запнулся, потому что и сам не очень представлял, что ждет того, кто не знает прошлого. Но тут его внимание отвлек незнакомец с длинными волосами, который поднялся на крыльцо домика Соловьева и взялся за ручку двери. — Эй, мужчина! Вы куда собрались? — строго окликнул его Птичкин. — Не переживайте, мне можно, — ответил тот. — Мне директор разрешил. — Вот это уже наглость! Андрей Андреевич приосанился и твердо произнес: Я здесь директор! «Разве?» — удивился нахальный незнакомец. И «Еще с утра Курочкин Сергей Сергеевич был». «Так то с утра», — ответил Птичкин. «А вечером буду я. Так что отойдите-ка от культурного объекта. И побыстрее». «А как вас зовут?» — поинтересовался длинноволосый. «Птичкин Андрей Андреевич. Запомните». «Я запомню» спокойно произнес незнакомец. Всего хорошего! Андрей Андреевич еще раз с подозрением взглянул на мужчину, который молча смотрел на него с улыбкой и снова обратился к ребятам. В общем, дети, прошлое надо знать. А теперь вам пора в корпуса. Он махнул рукой, вожатая Юля позвала ребят за собой, а Андрей Андреевич сказал сам себе, но достаточно громко, чтобы неизвестный мужчина его услышал. А мне пора в мой новый кабинет.